Близкие встречи с истиной Эта рецензия на «Мир полный демонов» вышла в «Таймс» в феврале 1996 года. Жаль, что мне не привелось знать Карла Сагана. Я видел его лишь однажды за чашкой кофе со Стивеном Джейм Гулдом в Лондоне, куда нас всех пригласили на конференцию 1994 года, созванную Джоном Мэдексом в честь 125-летия журнала Nature. Его красноречие проявлялось в частной беседе не меньше, чем на телевидении или в печати. Почему доктор Саган не получил Нобелевской премии по литературе? Он выглядит столь очевидным кандидатом. Может быть, по той же снобистской причине, по которой его не выбрали в Национальную академию наук США? Нет, скорее потому, что шведской академии не пришло в голову, что ученые пишут литературу. Из всех его прекрасных книг «Мир полный демонов» — наверное, моя любимая. Но выбор сделать непросто. Закрывая эту выразительную и увлекательную книгу, я вспоминаю название последней главы одной из предыдущих книг Сагана — «Космос». Кто отвечает за Землю? Это риторический вопрос, не рассчитанный на конкретный ответ, но я думаю, что могу дать его. Мой кандидат на роль межпланетного посла — мой собственный номинант на то, чтобы быть нашим уполномоченным в галактических канцеляриях, никто иной, как сам Карл Саган. Он мудр, человечен, отличается универсальным складом ума, деликатностью, остроумием, начитанностью и неспособностью составить скучное предложение. Признаюсь, у меня есть привычка, читая книги, подчеркивать фразы, которые мне особенно нравятся. «Мир, полный демонов, вынудил меня воздержаться от этого просто ради экономии чернил». Но как не процитировать ответ Сагана на вопрос, почему он утруждает себя популяризацией науки? Отказывать в научном объяснении — вот что казалось мне противоестественным. Влюбленный готов на весь свет растрезвонить о своей любви, и эта книга — очень личная повесть о романе с наукой длиной в жизнь. Хотя большая часть книги написана в радостном, окрыляющем тоне, ее подзаголовок — «Наука как свеча во тьме», и она заканчивается дурными предчувствиями. Наука — не научные факты, а научный метод критического мышления, возможно, все, что отделяет нас от всеокутывающей тьмы. Тьма — это тьма средневековой и современной охоты на ведьм, патологического страха перед несуществующими демонами и НЛО, человеческой безответственной доверчивости перед лицом мистики богатеев и абскурантистскими гуру — постмодернистской метафигни. Одна из самых пугающих цитат у Сагана ⁇ призыв к оружию против науки из книги 1995 года, где делается вывод ⁇ «Наука тоже иррациональна и мистична ⁇ Это еще одна вера, система убеждений, миф, имеющий столько же прав на существование, как и любой другой. Истины убеждения или нет, не имеет значения, главное, что они дороги вам. У истины есть свои враги, как отмечает Саган, но, возможно, от того, что он не живет в Великобритании, он упускает из виду отдельную проблему, с которой сталкивается наука в нашей культуре — мещанские двойные стандарты. Когда газета «Дели Телеграф» сообщила об опросе, результаты которого показали, что высокая доля взрослых считает, будто Солнце вращается вокруг Земли, тогдашний редактор вставил «А разве нет?» редакции. Можно подумать, что Бернард Левин то ли любуется собственным невежеством, то ли покровительственно посмеивается в духе телеведущих, которые помещают новости науки конце новостного выпуска, словно завершающий анекдот. Если бы опрос выявил, что 50% взрослых считает, будто «Илиаду» написал Шекспир, какой редактор решился бы пошутить, вставив мимоходом «А разве нет?» редакция. Это двойной стандарт. Или, например, некоторое время назад Когда в новостных медиа взволнованно обсуждали агрессивные наклонности Ротвеллеров, ответственное лицо из министерства явилось на радио, чтобы рассказать о тревожных масштабах проблемы. У собак терпеливо разъясняла эта особа «нет ДНК». Подобная степень невежества непростительно министру Короны, даже если речь идет не о науке. Среди даров, которые способна предложить нам наука, по выражению Сагана, набор по сниманию лапши. Его книга отчасти пособие по использованию этого набора. Вот инструкция, как проверять утверждения о пришельцах со сверхчеловеческими способностями, которые ежегодно толпами посещают Землю, на летающих тарелках и похищают людей ради сексуальных экспериментов, к значительной выгоде для жертв, продающих свои истории неисправимо доверчивой или циничной прессе. Время от времени мне шлет письма люди, вступившие в контакт с пришельцами. Мне предлагают задавать любые вопросы, и постепенно — У меня сложился списочек вопросов. Как мы знаем, инопланетяне продвинуты, дальше некуда. Поэтому я прошу, дайте краткое доказательство теоремы Ферма или гипотезы Гольдбаха. Ответа нет. Зато на вопрос, должны ли мы быть добрее, ответ гарантирован. Пришальцы с удовольствием порассуждают на любые расплывчатые темы, особенно если им удается приплести общепринятые моральные нормы. Но на любой конкретный вопрос, на попытку выяснить, знают ли они что-то неведомое большинству людей, в ответ — молчание. Ученых порой подозревают в заносчивости. Противовес этому саган хвалит смирение римской католической церкви, которая еще в 1992 году была готова реабилитировать Галилея и публично признать, что Земля вращается вокруг Солнца. Надо надеяться... Это открытое великодушие не уязвит чувство высшего религиозного авторитета Саудовской Аравии шейха Абдель-Азиза Инбаза, который в 1993 году издал указ, фетву, которым провозгласил плоскую землю религиозной истины. Всякий, кто считает ее шаром, не верит в Бога и подлежит наказанию. Заносчивость? Где уж тут ученым потягаться в заносчивости? А ведь для заносчивости у них есть повод, совсем малюсенький. Наука способна предсказать солнечные затмения с точностью до минуты и на тысячу лет вперед. Если вы страдаете от анемии, можете сбегать к знахарю, но лучше попринимать витамин В12. И вашего ребенка от полиомиелита убережет не молитва, а прививка. Интересует пол еще нерожденного младенца? Качайте свинцовый грузик на веревочке, С вероятностью 50% угадаете. По-настоящему точно на 99% пол ребенка предскажет ультразвук. Так воспользуйтесь же научным методом. Жаль, что это не я написал «Мир полный демонов». И так как это сделал не я, самое меньшее, что я могу сделать, это навязать ее своим друзьям. Пожалуйста, прочтите эту книгу.